Глава 11 Свежий ночной воздух кувалдой выбил остатки и так незначительного количества хмеля из головы. Время приближалось к полуночи, когда я покинул Мариинку. Внутри же действо только разгоралось. Вот только не для меня. Иностранного гостя мягко проводили, дабы он не увидел непотребства при разгуле русской души. Немного жаль, что не будет компромата. Но сейчас лучше не рисковать и не лезть в мутные дела. Да и градус алкогольных возлияний стал такой, что связанного разговора ни с кем все равно бы не вышло. Беспилотный флайер такси, едва слышно в ночной тишине, шелестя двигателями, пошел на взлет. В этот раз я прибыл не прямо к дому, а на окраину Петергофа. За последние годы Петергоф почти слился с Петербургом, став одним из многочисленных районов обширного мегаполиса. Вот только в окрестностях императорского дворца свои особняки ставили знатные рода и высокие чиновники. В городской черте остальные рода, что могли себе это позволить. А на окраинах Петергофа неожиданно образовались трущобы. Хотя, вернее, будет сказать, многоэтажные человейники. Десятки этажей, сотни подъездов с настолько плотной застройкой и скученностью, что люди практически живут друг у друга на головах. Грязь и холод. Что иронично, если учесть, что в данных жилых комплексах жили слуги родов и весь тот обслуживающий персонал что обеспечивал вольготное существование аристократического бомонда Петергофа. Отсюда до моего особняка было примерно полчаса-час прогулочным шагом, в зависимости от маршрута. Самое то, чтобы развеяться и обдумать некоторые моменты. В частности, у меня возникла проблема с оружием. Признаться, я не ожидал, что мне так скоро по прибытии в Российскую империю Придется вновь сражаться. Дуэль. Практически на пустом месте. Нет, я не жалел о принятом решении. Я давно научился не сожалеть о прошлом. Каждое решение — договор с самим собой о выборе собственного будущего. И если сожалеешь, то оспариваешь этот договор. А не выполненный контракт даже с самим собой — тем более с самим собой уязвимость, это слабость. Однако это не значит, что я не признаю своих ошибок. Признаю, они хорошая основа для обучения, да и любая ошибка, возможность для роста. Главное суметь это осознать и понять. Как сделать этот опыт ступенькой для последующего возвышения? И моя самая большая ошибка на данный момент в том, что я сделал слишком большую ставку на наследие рода. Я надеялся, что семейный тайник приведет меня, если не к родовому оружию, то хотя бы к материалам, из которых можно создать что-то достойное. Безусловно, наследие рода имеет в своем составе лучшее оружие из возможного. Артефакты, созданные лучшими мастерами, пропитанные энергией поколений, и если заключить с ними договор, то они зачастую раскрывают уникальный потенциал. В нашем роде не было артефактов меньше С-ранга, ведь мы изначально были родом, который произошел от умелого кузнеца, и с магическими навыками наше искусство стало только лучше, отточенное поколениями мастеров. Вторым по качеству было оружие, созданное собственными руками, создание чего-либо, само по себе заключение договора, где создатель диктует лучшие условия. В этом случае раскрываются все лучшие таланты моего дара. И тут зависит все только от двух условий. От моего ранга и от ингредиентов, что будут использованы. В зависимости от ранга я могу использовать более мощные ритуалы для своего оружия. Вот только с учетом моего ничтожного ранга на данный момент оружие станет максимум Б-ранга. С ингредиентами и того хуже. У меня их банально нет. Да и если бы, бы были, нужно время. С куском металла не заключить договор. По крайней мере, если его собственноручно не перековать десяток раз и не вдохнуть в него силу. Из камня нужно собственноручно что-то вырезать. И так далее. Необходимо вносить частичку своей души в происходящий процесс. Лучшим в этом плане являются кости и дерево. Они были живы когда-то. С ними можно заключить договор. И лучше всего... Если это кости того, кто тебя знал и любил, тогда не только договор крепче, но и отдача артефакта больше. Вот только калечить Елену для такого я не собирался. Да и от мысли о разорении могилы кого-нибудь из своих предков в Российской империи пока воздерживался. Подобное для моего рода никогда не было большой проблемой так как еще наш основатель завещал использовать все на благо рода, и в том числе то, что могли дать предки. Все равно все эти кости уже не они, и если такие ингредиенты могут помочь новому поколению, то они должны использоваться. Я с ностальгией вспоминал револьвер, который был сделан из металла, с которым работал основатель нашего рода. Но более того, в металл были добавлены примеси из истертых в порошок костей моего великого предка. Благодаря множеству ритуалов удалось добиться, чтобы он даже на начальном этапе был А плюс ранга. А ведь еще сохранился потенциал, чтобы усилить его. Жаль, что само оружие осталось где-то под завалами особняка на скале. Я тогда просто не успел его вытащить вовремя. Да и слишком приметный он, ведь при его создании не было задачи скрывать его причастность к моему роду. Сейчас же ситуация иная. Эх, может не привередничать и все же купить оружие в артефактной лавке. Да, дорого, да, слабовато, но зато новое. Связь договора будет создать несложно. Потерять не жалко, да и в крайнем случае можно будет заключить договор с каким-нибудь духом и усилить им оружие. Правда, еще духа надо отловить подходящего, чтобы этим вселением ничего не испортить. Крик, испуганный, женский, звон стекла, мат и смех, отголоски этих звуков с соседнего переулка вырвали меня из расчетов о дальнейших действиях. И я предвкушающе улыбнулся. Похоже, не зря сегодня вечером я вышел на охоту. Как же мне сейчас необходима разрядка? Я скользнул словно змей в сторону шума. Адреналин разжигал кровь, но холодное размеренное дыхание давало кристальную четкость разуму. Нельзя забывать. Я не какой-то там супербоец который может уложить толпу за несколько секунд без подготовки. Я не способен создавать смертельные заклинания на бегу и перекраивать рельеф местности. Моя сила в другом. Контракты и те, с кем я ими связан. Хотя я и в одиночку совсем не беззащитен. Годы тренировок под присмотром лучших мастеров единоборств сделали меня достойным бойцом, равным, сильнейшим из обычных людей, что считаются чемпионами среди себе подобных. И использовать эти силы нужно осмотрительно. Запрыгнуть на пожарную лестницу с разбегу, забраться по ней на высоту третьего этажа, и все это буквально за пару секунд. Коротким рывком перепрыгнул на старинный металлический балкончик, Послышался чуть слышный скрежет и треск камня, но я, не задерживаясь, широкими прыжками перебрался на следующий балкончик. Здесь сохло постельное белье. Прикрывая меня от взглядов со стороны, одновременно отсюда открывался отличный вид на переулок, откуда все еще доносился пьяный и азартный смех. «Бандиты?» Это не только ценные ингредиенты, которых не жалко, но при некотором везении и два-три мятежных духа. И самое приятное, что чаще всего они сами знают, где самые укромные места в городе. Без слежки камер и контроля охранных дронов. Поэтому я и не боялся засветиться. Но что самое главное, они нападают первыми потому что даже их убийство не более чем самозащита. Я чту законы новой Родины. Поэтому обвинить меня в чем-то не получится. Я выглянул через просвет между мокрой тканью, прикидывая фронт работ и... Замер в недоумении. Пять человек, гоповатой наружности, четыре парня и девушка. Неформальная одежда. Эпатажный внешний вид с кучей пирсинга и дурацких, прямо-таки кричащих о своем наличии имплантов. Татуировки и все, что необходимо для современной молодежи, которую воспитала улица. Правда, для такого образа нужны немалые деньги, но это уже частности. Вот только эта компания ни на кого не нападала. И даже не конфликтовала. Разбитая бутылка на земле. Рядом парень морщится от боли, а с его ладони стекает кровь. Девушка перевязывает ладонь чистой тряпицей, при этом отчитывая троицу друзей рядом, что едва сдерживают гоготание. «Да, испортила меня туманная Британия». Неправильные привычки выработал сумрачный Лондон. Там бы меня уже несколько раз попытались взять на нож, причем не глядя, аристократ я или нет. А тут, чтоб его, культурная столица. И где, спрашивается в таких условиях, доставать ингредиенты? С такими печальными мыслями я наблюдал, как группа уходит прочь, смеясь и переругиваясь. Стало как-то грустно. Да и наступило разочарование от этой сцены. Я ожидал совершенно иного. В ночи в темных подворотнях охотиться на бандитов, дабы распотрошить на реагенты. И с каких пор это стало для меня нормой? Когда веселый мальчишка, который любил любоваться бабочками и стрекозами у озера, превратился в маньяка? Готового на все. Холодная боль коснулась сердца, предостерегая от крамольных мыслей. Скрипнув зубами, я секунд пять ожидал, пока приступ пройдет. Спрыгнув сверху, я приземлился на ноги, легко компенсируя инерцию движения. Вдохнул запах помоев и двинулся в сторону, откуда пришла компания. Судя по шуму, недалеко отсюда проходило магистральное шоссе, что отделяло неблагополучные районы от аристократического центра. Я крутил в руках коммуникатор, когда вышел из переулка на улицу и замер. Души коснулась холодная аура смерти. На сей раз я не спешил срываться с места. Эманации боли и смерти были едва уловимы ускользали от меня медленно я начал оборачиваться и мой взгляд застыл на торговом центре на пересечении улиц всего в паре домов от меня темная и тихая махина устая судя по ночному времени суток бетонный исполин от которого тянуло как отбойни может и в самом деле рядом забивают скот, или может людей Ноги помимо воли понесли меня в направлении торгового центра. Три этажа, неровные формы. Множество рекламы, потушенной ввиду отсутствия в это время потенциальных клиентов. Я двигался, внимательно вглядываясь. Не могло быть все так тихо. Кафе, ночной клуб, да тот же охранник должны выдать себя. Такие места всегда многофункциональны и предлагают очень разные услуги своим клиентам. Но пока все тихо. И все же я нашел, что искал, вернее почувствовал. Эманации смерти и боли стали сильнее, и стоило мне их ощутить, как я уловил отсветы из тонированного окошка полуподвального помещения, а главное. «Птицы-вороны», что облюбовали одну из сторон здания и смотрели своими умными глазами как раз на эту часть торгового центра. Существа, подобные им, очень тонко чувствуют смерть, так что это лишь подтверждало мои предположения. Дальше я двигался уже увереннее. На подходах я приметил и вход. Неприметная дверка, к которой нужно было спускаться по лестнице на цокольный этаж. Куда больше места демаскировали люди, что небольшими компаниями то подходили, то уходили оттуда. И это была не только гопота, но и презентабельные леди и джентльмены. Явно аристократы. Такое сочетание было необычным, но никто подобному соседству не удивлялся. А значит, был здесь далеко не в первый раз. А охранник Бугай с остальной сверкающей макушкой так и вовсе кричал о том, что здесь происходит что-то интересное и крайне незаконное. Я решил рискнуть. Оправив костюм и отряхнув невидимую пыль с плеч, я направился прямо к двери. Еще на подходах меня приметили — Охранник просканировал меня оценивающим взглядом. Нахмурился. Но стоило мне напрячься на последних шагах в ожидании неприятностей, как мужчина лишь кивнул мне и произнес давно заученную фразу. «Добро пожаловать на арену! Пришедшим в первый раз скидка в баре и удвоенный коэффициент на ставки. Развлекайтесь!»